Глава 19 Мы загрузились обратно в вездеход, и док неторопливо покатил в сторону центра города. Пока док рулил, я водил пушкой по сторонам, разглядывая и присматриваясь к ближайшим строениям, опасаясь нападения. Пока было тихо и время позволяло, я задумался над тем, что делать дальше. Вообще, по-хорошему, нам нужен был местный мэр. Без его участия организовать население для эвакуации вряд ли получится. Ну или же будет довольно сложно. Представитель власти, всевозможные средства оповещения, поддержка сил правопорядка. План был таков, но после рассказа Марты никакого желания с ним контактировать, честно говоря, у меня не было. Мужик явно работал на корпоратов, и он следует чьим-то приказам. Ну, не может же он быть таким тупым жлобом. Уверен, что его просто подписали на проведение масштабного эксперимента в полевых условиях, раз уж все равно твари вырвались. Либо напугали его, либо подкупили. Какая разница? Но в чем я готов поклясться? У корпоратов есть протокол действий для такой ситуации. Они не могли не предвидеть подобного, или же вовсе сейчас всем распоряжается тварь в личине того же Максимилиана. Интересно, насколько она сможет запудрить мозги своим коллегам, другим корпоратам? Если тварь сохранила, или скорее получила, хотя бы половину сознания Максимилиана оригинального, Она ведь может отменить вызов ударного крейсера или что там у Виланда есть для зачистки особо опасных экспериментов. Но даже если тот прилетит, это уже будет абсолютно неважно. Тварям хватит пары недель, чтобы полностью завладеть всей планетарной системой или даже выбраться из нее. Кстати, интересно. А может ли захваченный тварями человек управлять, например, платформой орбитальной обороны? Это здорово осложнит нашу жизнь при эвакуации. Мои размышления были прерваны самым неожиданным образом. Из наполовину обрушенного здания на дорогу вылетел человек и, размахивая руками, практически рухнул под колеса нашей боевой колесницы. «Стойте! Стойте! Дальше нельзя!» я выматерился и не сводя с появившегося от человека глаз нацеливая на него пушку спросил мужик тебе жить надоело а нет но дальше нельзя там мины чего мины то у вас откуда это не у нас у мэра они засеяли все подъездные дороги минами чтобы никто не мог подъехать ну и хотели пришельцев так задержать только пришельцы их как будто чуют и обходят, а вот машины могут подорваться. А вы же военные из столицы? Да, да, военная разведка. Нас прислали разобраться, что происходит. О, и Рейнгольд, наш старший, тоже говорил, что сначала пришлют разведку, главное им дать точные сведения. Тут наш невольный союзник внезапно подал голос. Слушай, Ренгалд, это не такой широкоплачий толстоватый мужик лет сорока с длинными волосами. Раньше били штурмовиком, а потом его списал. Да, верно, уважаемый парни, я знаю их старшего, поехали к ним. Договоримся. Он хороший мужик, правильный. «Хорошо, нам все равно нужен кто-то, кто имеет тут вес. Если до мэра не доехать, и, как понимаю, толку от него будет мало, давайте побеседуем с главой гражданского сопротивления. Все равно для начальства отчет писать. Поддержал игру военных я». «Пока что выдавать себя не стоит». «Нет, все равно ведь придется этому Рейнгальду правду рассказать, чтобы убедить его в необходимости эвакуации. Но это все потом. Сейчас нужно получить информацию о вариантах эвакуации, найти того, кто поможет вывести людей, кто сможет их организовать. И по всему выходит, что этот Рейнгальд тот, кто нам нужен. А раз так... Пока что побудем разведкой, чтобы до него добраться и поговорить. Встреченный ополченец, ну, по-другому у меня назвать его не получалось, был одет в здорово потрепанную форму рядового сил планетарного сопротивления. Причем я не смог опознать, каких лет форма и сопротивлению какой именно планеты принадлежит. Вооружен он был громоздким охотничьим ружьем крупного калибра. Два висящих крест-накрест на груди патронташа купе с курносой физиономией и синими глазами придавали ему вид комичный, но сам он явно считал себя выглядящим круто и грозно. Пусть думает, что крутой. Кто ж против? Я Сэм. Сэм Ганджи. Рядовой Сэм. Да, сэр. «Джеймс Херланд, капитан спецназа ВКС. Чёрт знает почему, но я предпочел назваться настоящим именем. Рядовой запрыгивайте в кузов ко мне, тут безопаснее, и покажите дорогу к вашему командному пункту». «Да, сэр. Только его у нас нет, у нас просто укрепленный квартал, вон там». А там дом капитана Рейнгольда, а рядом дома его замов сержанта Колесников и сержанта Фалкона. Руководствуясь указаниями Сэма, мы проехали практически без приключений до удерживаемого этими партизанами квартала. Практически, потому что на нас дважды из домов выскакивали группы человекоподобных тварей. В отличие от обычных довораров, эти света абсолютно не боялись, но помогло им это мало. Первая группа неудачно вылетела прямо на вездеход, так что док просто прижал посильнее газ и две трети твари раскидала, как кегли у боулинги, по сторонам, размазывая их по стенам и капоту. Двух оставшихся на ногах и попытавшихся сигануть в кузов, пристрелил я и рядовой. На удивление, он довольно умело орудовал своим монструозным ружьем, моментально выцелил голову прыгуна и прищелкнул его одним-единственным выстрелом, сбросив тварь с борта. Я даже дернуться не успел. Ну и славно. К слову, эти жалкие пародии на человека оказались не особенно-то и поворотливыми явно уступали в скорости и ловкости человеку, а уж по сравнению со мной они были словно черепахи. Так что последнего противника я просто-напросто со всей дури угостил своей обновленной кибер-рукой. Удар проломил черепушку, как будто это было сырое яйцо, и с хрустом вмял ему лицевые кости, вошел глубоко внутрь, окончательно застряв в области затылка. Существо только и успело сдавлено булькнуть и тут же умерло, а я аккуратно перехватил руку, которую он собирался меня ударить, и вынул из его пальца в интересную игрушку — вибронож. И где он взял его, прямо любопытно. При встрече со второй группой пришлось уже остановить вездеход и устраивать полноценную перестрелку грёбаные мутанты, судя по всему, мудрились перебить небольшой отряд сопротивления, так как теперь щеголяли несколькими винтовками и даже пулеметом, припрятанным за горой мешков с песком. Собственно, бой начали они, обстреляв нас из этого самого пулемета, но опыта им точно не хватало. Да чего там, не то что опыта, а даже элементарно навыков, Хотя вроде как рассчитали все правильно. Подпустили нас поближе и имели все шансы на успех. Все же у меня в голове не укладывалось то, что деварары теперь могут использовать оружие. Длинная очередь ударила сначала по кабине, пройдя по корпусу и пощелкав по бронестеклу, заставив его покрыться паутиной трещину в местах попаданий. Потом ушла в сторону, принялась выбивать искры из кузова и бортов. Но удержать ствол пулемета при такой непрерывной стрельбе одними руками может только очень опытный пулеметчик. Тот, кто сейчас стоял за пулеметом, таковым не был и, не причинив серьезного вреда, пустив большую часть очереди куда-то в сторону, выбивая пыли стен здания, попросту профукал самый удачный для атаки момент. Рик моментально пустил вездеход в занос, прикрывая от огня кабину, а я, игнорируя угрозу в виде стрелков с карабинами, вскочил, ухватился за рукояти турели и, довернув ее в сторону основной угрозы, сразу же втопил гашетку. У меня орудие не на весу, а на станине. Стреляю я не очередями, скорострельность орудия намного ниже, чем на пулемете. Так что отдача условно пофигу. Да и селенок у меня все же намного больше, чем у обычного человека. Подозреваю, что и больше, чем у гуманоидного Деварара. Надо, блин, их как-то назвать, а то пока объяснишь даже самому себе, кто твой враг, язык сломаешь. Опять же, у меня опыта в обращении с оружием в разы больше, чем у противника, так что... Выпущенные мной несколько крупнокалиберных снарядов превратили в единое месиво и мешки с песком, и пулемет, и пулеметчика. Ответные выстрелы дважды царапнули меня, один металлическую руку, один рикошетом от борта прочертил по шее кровавую полосу. Я перенес огонь на оставшихся врагов, наивно считавших, что кирпичные стены спасут их от 20-миллиметровой пушки. Пожалеть о свои ошибки они не успели, выпадая из ненадежных укрытий окровавленными кусками. Да если снарядов хватит, я тут их всех могу так перебить. Похоже, обучение они проходили на практике, сражаясь против местных, а у ополченцев нормальных стволов просто нет, и взять им их ниоткуда. Те же, что есть, зуб даю, стоят на каких-то блокпостах и вышках, прикрывая место концентрации гражданских. Ну или же есть только у самых опытных бойцов. Тварям учиться было не у кого. От обычного обывателя ничего полезного не добиться. А опытный боец после столкновения с таким еще выжить надо, тогда и опыт попрет. Поэтому чертовы мутанты действовали как настоящие дилетанты, прятались кто где мог, искренне полагая, что это их спасет. Что ж, их проблема. Главное, что эти твари теперь поделиться опытом насчет ненадежных укрытий уже не смогут. Есть надежда, что и остальных, попадись они нам, пощелкаем столь же качественно. Единственное, что меня очень расстроило, — это отсутствие трофеев. Во-первых, у них и так один хлам был, а во-вторых, я еще его и поломал своей стрельбой. Да и ладно. Когда мы прибыли к форпосту, в небе начинали сгущаться грозовые облака. Похоже, что грядет нехилая такая буря. Что касается безопасной зоны, то выглядела она, мягко говоря, хреново. При помощи бульдозеров партизаны завалили на высоту в 3-4 метра все проходы между зданиями, битым кирпичом, бетоном и всем, что нашли и смогли притащить. На крышах размещались стационарные огневые точки, из которых торчали стволы пары легких автопушек. Еще они оставили единственный въезд, укрепили его. При этом не поленились залить все бетоном, сделать бетонные же и воткнуть туда что-то странное. Приблизившись, я узнал в этих огромных стволах с линзами шахтные буровые лазеры. А что, идея очень даже ничего. Мощи у них немерено, вот только дальность фокусировки смешная и расход энергии дикий. Но пока они запитаны от городской сети, им на энергию чихать А эффективность? На близкой дистанции должны работать очень хорошо. На входе нас встретил десяток, наверное, бойцов, вооруженных легкой стрелковой сбруей. Услышав от Сэма, что мы военная разведка, нас чуть ли не на руках готовы были нести к штабу но удалось уговорить их остепениться, продолжить нести свою службу, а мы уж как-нибудь сами. Окончательно они отстали, когда мы объяснили, что следом за нами не идут танки, не летят самолеты и даже пехота не движется сплошным ковром, сметая на своем пути всех гадовых довораров. Бойцы тут же поскучнели, погрустнели прямо на глазах. Похоже, этих сугубо гражданских людей очень обрадовала бы перспектива того, что сейчас кто-то придет и будет за них решать все проблемы. Ну, извините, ребята, у бедных нет слуг. Капитана Ренгальда мы искали легко и быстро. Едва только увидев его, я понял, что он и есть тут главный». Это был высокий мужчина с широким, приятным лицом и веселым взглядом. Он протянул нам руку и предложил пройти в его офис, где можно спокойно поговорить и перекусить. Мы не возражали и вошли в помещение, где кроме нас уже был еще один человек. Здоровенный лысый парень с вырубленным как будто топором с куластым лицом, украшенным короткой бородой и усами и прямым жестким взглядом. Он только открыл рот, чтобы что-то сказать, когда за окном с шумом и грохотом ударил стеной дождь, а откуда-то на горизонте донесся странный и угрожающий гул. «Надо же, как мы вовремя добрались!» Парень попытался было что-то произнести, однако шум дождя с улицы заглушил его слова. Тем не менее, быстро окинул его взглядом, я понял, кто передо мной. Старая военная форма, шеврон на левой стороне груди. Это наверняка один из помощников Рейнольда. Какой именно, нетрудно догадаться. Славянское лицо, характерная татуировка на кисти. Наверняка это тот самый Колесников. Второго сержанта тут не было, но полагаю, что он еще появится. Капитан устало опустился за стол и, скрестив пальцы рук в замок, оперев на них подбородок, выдал банальнейшую банальщину, видимо, не зная, с чего начать разговор. «Прошу прощения за плохие условия», — начал Рейнгольд. «Но сейчас у нас все силы брошены на оборону города. Мы принимаем все возможные меры, чтобы удержаться». Я удивленно поглядел на него и переспросил. — Удержаться. У вас есть план? — Рейнгольд мрачно кивнул. — У нас есть план, но перспектива неутешительная. Мы с имеющимися сейчас силами продержимся несколько дней. А потом... — Капитан вздохнул. — Мы успели запастись водой, пищей, медикаментами. По идее, хватит на две недели, но... Если войска не подойдут раньше, то запасы могут уйти быстрее. Нам просто не хватает банальных боеприпасов для тяжелого оружия. Последняя атака прошлой ночью стоила нам почти полусотни человек, а две группы, отправленные целью добычи всего необходимого, не выходят на связь уже несколько часов. Так что пока все. Что мы можем делать... Это удерживать текущие позиции, в этом весь план. Если не прибудет кавалерия, не прибудет вовремя. Черт, откуда только эти твари вылезли? Мы обменялись взглядами с Риком. Мы понимали, что стоим перед непростым выбором. Либо наврать ему, получить информацию и действовать дальше в зависимости от нее — притворяясь и дальше вояками, или же сказать правду. Хрен знает, что тогда будет, но это сэкономит время. Пока эти люди верят, что скоро подойдет помощь, они вряд ли оставят свои дома, и именно эта надежда заставляет их держаться. Заберим мы у них эту самую надежду, и они могут превратиться в перепуганное стадо. Я уже принял решение и открыл баларот, но меня прервал неожиданный звук снаружи. Высокий, нарастающий. И чем громче он становился, тем больше ассоциации вызывал. Я уже слышал подобное. С таким звуком падает космический корабль. Не обращая внимания на дождь, я вылетел наружу, молясь, чтобы анализаторы моего кибермозга еще работали нормально. К счастью, молитва была услышана, и комп подсказал мне, куда смотреть. С севера, по пологой траектории, в сторону города, летел огненный шар. Что за корабль? Разобрать было сложно, но длиной он был не меньше шестидесяти метров. А еще он не садился. Даже аварийно, он именно что падал, просто максимально полога. «Любопытно. Насколько я знаю, трейсер выглядит не как яйцо с килями, так что вариант остается ровно один». Это корабль Максимилиана, и его все же сбили. Вот только как он умудрился уйти с орбиты и оказаться тут, в атмосфере?